Глава 21. Шаг за шагом я продвигалась между горой мусора, разматывая последнюю катушку алой нити, запаковывая каждую петлю так, что от моих чар уже заметно светился воздух. Педантично обрабатывала угол за углом, не пропуская ни шага. Я сегодня же поймаю эту тварь. Вдруг языком пламени мелькнула рыжая клякса, лезнула к стену и рухнула на сжавшегося в комок брениносца, то есть красноносца. То есть, Бельтазара, енот, чудом извернувшись, цапнул лиса за хвост, ухватившись длинными тёмными пальцами за пышную шкуру, он намертво прицепился к зверю. Тот, взвыв громче, чем медведь в рупор, заметался по всему подвалу. Со стороны праздничным салютом полетели тушки крыс, клочки рыжей и чёрной шерсти. Запинаясь за магические нити твари, застревали в ней, как в паутине, рвались дальше и через некоторое время на полу уже катался аккуратно спелёнотый рыже-чёрный кокон. С одной стороны из него торчало оскаленное пастьи нота с рыжим хвостом, будто в капкане зажатому в блестящих зубах. С другой выторощенные от священного ужаса глаза чара модифицированного хитрица. "Зачестка, натягивай нить", крикнула я. Раздался звук торопливых шагов, и подвал наводнился людьми. Тут были и наши. Люк, схватив за хвост, пытался отодрать лиса от енота, но через пару секунд в лапах моего приятеля остался лишь белый пух и несколько рыжих клочков. Лис, претерпев сквозную эпиляцию, скорбно клацнул зубами и выпустил в воздух струю зачарованного газа. Хорошо, что за время погони я достаточно изучила повадки и способности зверя и заранее вложила в чары ловушки силу нивелирующую душающий газ. Он был противен, но вреда не причинял. Тварь, понимая, что загнала на угол, принялась вырываться ещё активнее, щёлкая челюстями и царапая пол. Крепко привязанный к лесу Балтазар не выпускал хвоста противника. Бешено вращая глазками-бусинками, енот грозно подвывал, вгоняя посторонних людей в ужас. Как сюда занесло последних, выяснить было некогда. Я лишь надеялась, что никто из гражданских не пострадает. Хватит ни одного трупа. Главное, что червняки из нашей конторы были рядом. Крис скакала страны в сторону, и пичкая подобранные тушки рефентами, пытался забросить фаршированных крыс в распахнутую пасть лиса. Чаромодифицированная тварь, щёлкая челюстями, ловко отплёвывалась от отравы. И зловчившись, я швырнула в зверя последний мешочек с замораживающим зельем. Попало как раз по твари, и воспользовавшись секундной заминкой, разрезала алую нить, освободив Балтазара, подхватила его на руки, пока люк навалился на Ликса. Челюсти еноту пришлось разжимать клинном. Чуть позднее в столовой, пока парни обсуждали бой, смакуя подробности под вкусный чай с лимоном и пирожные с заварным кремом, я обрабатывала укусы Балтазара. Нейт жадно ловил каждое слово и подкладывал угощение, взирая на гостей с искренним восхищением. «Ну, все!» — дописав царь, захлопнула папку и запила отчет глотком чая. «Лиз пойман, отчет исправлен, гражданские выдворены. Все, Дион, собирайся, пока твоя магическая чесотка не вернулась!» «Но у нас с министром договор!» — возразила я. И выгнула на бровь и осмотрела столовую. «Наши ребята подлатали стены и полы, грузчики, помимо впечатлений, унесли отсюда сломанную мебель. Нейт проследил, чтобы они поставили новую куда надо. Все?» Ещё мусор в подвале остался, напомнила я и, загибая пальцы, приступила к перечислению. Люстры кое-где разбиты, на окна нужны новые занавески, а ещё коврики. Ты себя слышишь, Дён? нахмурилась начальница. Какие ещё коврики? Ты ещё цветочки начнёшь высаживать? Она резко повернулась к здоровяку. Так, бери криса и бегом в подвал, чтобы через полчаса там и соринки не было. Всё сжечь? хлопнув густыми ресницами, невинно уточнил Крис. Нет. Фальцетом воскликнул Нейт. Эх, раньше у него красивее получалось. Может, голос на покатушках сорвал? Ройл строго погрозила Лёку. Никакого огня, дом же деревянный. Чарку откроете куда-нибудь и всё выпихнете по-быстрому. А куда, куда-нибудь? Да хоть к самому броди, начала злиться моя подруга и шикнула на парней. Или я вас самих к нему в гости зашлю. Стоило парням выскочить из столовой, грозная начальница мне приказала: А мы идём в приёмную министра немедленно. Признание в двойном убийстве зараннее приготовить? Ехидно подмигнула я. Она кивнула на Нейта и помахала папкой. Пусть этот хитробородай чистосердечно напишет. Нет, Дион, я предоставлю отчёт о пойманном лисе, а ты расскажешь Ридуну о чесотке. Пусть освобождает тебя от обязательств. А если заупрямится, то обратимся к президенту. Ещё посмотрим, кому из нас адвокат потребуется. Разбушевавшаяся Сефея зрелище незабываемое. Я, пожало, причами последовала за донельзе раздражённой начальницей, гадая, не переговорщик ли её вывел из себя после визита помощника министра цару, как подменили. За мной вышла она из дома и размахивая руками в такт широким шагам направилась к светящейся чарке. Быстрее, иди он. Я оглянулась на дом и заботливо, удерживая на руках обессиленного бальдазара, двинулась к проёму. И врезавшись лбом в невидимую стену, Отлетела назад так, что с размаху уселась на заботливо подставленное Нейтом кресло. Слуга будто материализовался из воздуха в самый нужный момент. Енот оттуда рочнулся и, вцепившись меня всеми лапами, заревчал: "Крыса, такой вот!" И закатив глаза, снова притворился меховой накидкой. Нейт, который невозмутимо застыл рядом, протянул мне руку, чтобы помочь подняться. "С сожалеем, госпожа Дион". Вряд ли, проигнорировав раскрытую ладонь, буркнула я и осторожно потрогала лоб. Кажется, обошлось без шишки, но радости мне это не принесло. Какая разница, будет у меня синяк или нет? Я заперта в этом проклятом доме. Видимо, очередной пунктик подписанного хитростью договора. Зазвонил переговорник. Я, не глядя на экран, знала, от кого вызов. Ответила. «Ройл, мне не выйти!» «Видела твой красивый пируэт!» Мрачно отозвалась начальница. «Скажи ребятам, что жду их у арки. Пусть сворачиваются!» Я почесала еноту животик и спросила. «А мне что делать?» Занавески развесь, съехидничала цара, и добавила серьёзнее. Не горюй, у меня идея. Будь на связи. Да куда я денусь? вздохнула я. Сижу тут как собака на цепи. Только не кусайся, поддел проходивший мимо Люк. Он вынес из дома большой свёрток, а следующий за здоровяком Крис помахал мне оторванным лисьим хвостом. Наитак аккуратно прикрыл за ним дверь и степенно удалился. Стало тихо. Было слышно лишь как посапывает разомлевший на моих коленях енот. Я же прокручивала в памяти события уходящего дня. Чрезвычайно насыщенного. Снова и снова вспоминала все, что произошло. Что-то меня тревожило, будто елова иголка, завалившаяся за шиворот, не давала покоя. Нечто важное, на что стоило обратить внимание. Слова, произнесенные будто в шутку, могли оказаться разгадкой. Звякнул переговорник, и я подскочила от неожиданности — Задремавший у меня на коленях Бельтазар шлёпнулся на пол. Недовольно зрыча, фон свернулся в комочек и снова уснул. Я же взглянула на экран и увидела сообщение от Роэля, едва не запрыгала от радости. Рассказала министру о договоре: "Передай ныне то, что на нём будут мило смотреться белые тапочки".